Глава четвертая. Избитый штормами корабль потерял ход и напоминал дрейфующую баржу. Японцы были измотаны. Запасы пресной воды подходили к концу. Из-за нехватки овощей началась цинга. Как-то после двух месяцев плавания откуда-то прилетели две птицы, вроде бекасов, и уселись на мачту. Испанские и японские моряки радостно закричали. Появление птиц говорило о близости земли. Клювы у птиц были желтые, крылья коричневые с белым. Сорвавшись с мачты, они скользнули над бортом и скрылись из вида. Вечером с левого борта показались горы. Мыс Мендосина. Бухты в этих местах не было, поэтому корабль бросил якорь в открытом море. Спустили шлюпку, в которую сели пять испанских и пять японских матросов. Им предстояло пополнить запасы пресной воды и провизии. Остальным японцам капитан Монтаньо высаживаться на берег запретил. все таки это было опасно. На следующий день корабль отправился дальше на юг. Подкрепившись свежей водой и овощами, путешественники ожили и после долгого перерыва снова получили возможность наслаждаться путешествием по спокойному морю. Утром на десятый день после того, как корабль покинул мыс Мендосина, они увидели вдали берег, поросший лесом. Это была земля Новой Испании, которую японцы видели в первый раз в жизни. Собравшись на палубе, они радостно кричали кто-то даже плакал. Хотя они покинули Японию всего два с половиной месяца назад, их переполняло ощущение, будто путешествие длится уже очень долго. Они похлопывали друг друга по плечу, радуясь, что им все-таки удалось пережить это плавание. На следующий день корабль подошел к берегу. Стояла страшная жара. Ослепительное солнце заливало своими лучами длинную белоснежную полосу пляжа. Поднимавшиеся за берегом холмы поросли невиданными деревьями, высаженными ровными рядами. Испанские моряки объяснили, что это оливы, их плоды съедобны и идут на приготовление масла. Обожженные солнцем, обнаженные до пояса местные жители, мужчины и женщины, с громкими криками выбегали из оливковой рощи. Густо покрытый лесом остров издали казался маленьким. Когда подошли ближе, стало видно, как волны разбиваются о скалы. Над кораблем кружили морские птицы. Сан-Хуан-Баптиста медленно огибал остров, пока не показался мыс, сплошь заросший оливковыми деревьями. А «Акапулько!» — раздался с Марса ликующий возглас. Взобравшийся на мачту испанский матрос показывал на открывшуюся взгляду небольшую бухту. В тот же миг толпившиеся на палубе испанцы и японцы радостно закричали. Испуганные птицы взмыли в небо. Посланники, выстроившись в ряд, разглядывали бухту и выдававшиеся в море справа и слева мысы. Впервые в жизни они видели чужестранный порт, чужую землю, на которую им предстояло ступить. Лица Тародзеэмона, Танаки и Самурая были серьезны и напряжены. У Кюсуке-Ниси блестели глаза. Тюсаку Мацуки стоял с раздраженным видом, скрестив руки на груди. В бухте стояла тишина. Штиль. Ничто не беспокоило водную гладь. Размером размерам бухта была просторнее Цукинауры, откуда начиналось плавание. Но кораблей в ней почему-то не было. За бухтой простиралось песчаное побережье. В глубине стояло одно единственное строение белого цвета. Его окружала стена с бойницами. Вокруг ни души. Бросили якорь. Испанцы опустились на колени. Веласко поднялся на верхнюю палубу и, повернувшись лицом к команде корабля, осенил моряков крестным знамением. Кое-кто из японских купцов сложил ладони в подражание ему. «Асанна! Благословен грядущий во имя Господне! С голосом Веласко мешались резкие птичьи крики. Легкий бриз ласкал лица. После молитвы Капитан, его помощник и Веласка спустились в шлюпку и направились за разрешением высадиться на берег. Те, кто остался на борту, дожидаясь их возвращения, разглядывали расстилающийся перед ними гнетущий жаркий пейзаж. Солнце нещадно поджаривало бухту и побережье. Ничем не нарушаемая тишина очень беспокоила японцев. Им почему-то казалось что они здесь нежеланные гости. Капитана и его спутников все не было. Еще два испанца сели в другую шлюпку и поплыли узнать, в чем дело. Палящие лучи солнца заливали палубу. Японцы, не в силах больше терпеть жару, спустились вниз. Часа через три пришло известие, что сойти на берег разрешено только испанской команде корабля. Комендант форта Акапулько не имел полномочий разрешить высадку людям с неожиданно появившегося японского судна и отправил гонца в Мехико к вице-королю Новой Испании. Раздался недовольный ропот. За время путешествия и посланники, и купцы незаметно для себя поверили, что в этой стране все готово к их приему, их встретят с распростертыми объятиями, и дальше все пойдет гладко. Они не могли понять, почему испанцы могут сойти на берег, и только японцы должны остаться на корабле. Вечером, когда раскаленное солнце катилось к горизонту, по палубе гулял легкий ветерок, и стайки мелких птиц носились вокруг, вернулась капитанская шлюпка. Посланники от имени всех японцев на борту потребовали от Виласка объяснений. «Вам нечего беспокоиться», На лице Веласка появилась его обычная улыбка. «Вам нечего беспокоиться», — священник часто повторял эту фразу. «Завтра вы все сможете сойти на берег». «Его светлость построил для вас, испанцев, этот огромный корабль и отправил его сюда», — не отступал Тародзе и Монтанака. «Неуважение к нам означает пренебрежительное отношение к его светлости и высшему совету». «Однако его светлость и высший совет», — Веласко продолжал улыбаться, «распорядились, чтобы по прибытии в Новую Испанию вы следовали моим указаниям». На следующий день первыми сошли на берег испанские моряки, и только после полудня комендант форта отправил на лодках местных индейцев, чтобы они доставили с корабля японцев и их груз. На песке выстроились солдаты с ружьями в руках, они с опаской разглядывали высаживавшихся из лодок чужеземцев в странных одеяниях. Четверо посланников в сопровождении капитана, его помощника и веласка торжественно зашагали к форту, который окружали поросшие оливковыми деревьями холмы. Стены форта были оштукатурены, он был защищен стеной, в которой были устроены стрельницы. В стенных нишах, Стояли горшки самой разной формы, в них огнем пылали ярко-красные цветы. Миновав ворота, охраняемые солдатами, процессия оказалась во внутреннем дворе. С четырех сторон его окружали строения, к каждому было приставлено по паре караульных. Посланники молча шли по выложенной каменными плитами дорожке, до них доносился аромат цветов, жужжание пчел. По сравнению с замком князя, форт казался убогим. Это был даже не форт, а довольно примитивное укрепление. Хозяин здешних мест, уже довольно пожилой человек, встречал посланников возле комендантского барака. Он обратился к ним с длинной приветственной речью, из которой они не поняли ни слова. Пока Веласко переводил, комендант бесцеремонно разглядывал четверых японцев. В переводе «Веласко» Приветствие представляло собой набор цветистых фраз и благодарностей, но, по растерянному взгляду коменданта, самурай понял, что радости от появления непрошенных гостей он не испытывает. За приветствиями последовало приглашение на обед. В гостиной, вошедших в сопровождении капитана Монтаньо и Веласко японцев, ожидала жена коменданта и несколько офицеров — которые принялись рассматривать их как диковинных зверей и тайком переглядываться. Тародза и Монтанака, боясь опозориться перед чужаками, сердито поводил плечами. Кюсуке Ниси уронил на пол нож и вилку, которыми пользовался в первый раз в жизни. За столом комендант и его жена через переводчика вежливо расспрашивали гостей о далекой стране Японии. Но скоро перешли на свои дела, и японцы, не понимавшие по-испански, оказались предоставлены сами себе. Посланники вернулись на корабль без сил. Купцам пришлось отправиться вслед за ними и ночевать в большой каюте, потому что в Акапулько не было постоялого двора или монастыря для отдыха. По самолюбию посланников был нанесен удар, и они не скрывали раздражения. Вечернее солнце било в иллюминаторы, в каюте было душно. Не успев войти, Танака принялся обронить неси за легкомыслие. Повторял, что южные варвары обошлись с ними невежливо, и во всем виноват Веласко. Сомневаюсь, что Веласко точно передал им намерение высшего совета и настроение его светлости. «Что толку ругать Веласко?» — проговорил Мацуки с таким видом, будто все было ему давно известно — Я с самого начала знал. Что? Какие у него намерения? Сами подумайте. Какая ему выгода, если все будет идти гладко? Тогда он просто переводчик, всего-навсего. А вот когда дела плохи, положение тяжелое, Веласка сразу всем нужен. Если нам удастся выполнить свою задачу, и успехом мы будем обязаны Веласка, высший совет не сможет отказать его притязаниям. «Он интриган высшей марки!» Танаку прорвало, потому что он не мог справиться с одолевавшим его неясным беспокойством. Такую же тревогу испытывал и самурай. Он понял, что у здешнего коменданта нет полномочий, чтобы принять княжеское послание и дать разрешение на торговлю японским купцам. И по атмосфере, которую он прочувствовал за полдня, проведенных на берегу, смог предположить, что в Новой Испании отнюдь не рады прибытию японцев из-за океана. При таких обстоятельствах, даже если они отправятся к вице-королю, в Мехико, их там ждет точно такой же прием, как здесь. Вполне возможно, что послание князя вообще будет отвергнуто, и купцам придется, погрузив обратно на корабль свои товары, возвращаться домой ни с чем. При таком раскладе посланники потеряют лицо, Я мечтах, что им возвратят их старые владения, можно будет забыть. А может случиться и как предрекает Мацуки. Из-за этого возьмут и строго накажут всех Медаси. Прошел день. До наступления полудня Веласка, капитан, его помощник и японские посланники сели на лошадей, приготовленных по приказу коменданта, и покинули Акапулько. За ними пешим ходом последовали слуги с пиками, а также купцы и груженные товаром повозки. Необычная процессия двинулась вперед под звуки холостых выстрелов, провожавших ее солдат местного гарнизона. Пейзажи, впервые увиденные японцами Новой Испании, поражали ослепительной яркостью, жарой и белизной. Далеко впереди тянулась гранитная гряда, будто посыпанная солью. Перед путешественниками простиралась необъятная дикая пустыня, поросшая гигантскими кактусами. По дороге встречались жалкие хижины, обмазанные глиной, с крышами из листьев и веток. Это были жилища индейцев. Полуголый мальчишка, завидев процессию, торопливо спрятался в хижине. Японцы с изумлением смотрели на зверей с длинной черной шерстью, которых он пас. Таких животных, как, впрочем, и кактусы, они никогда прежде не видели. Гранитные горы все не кончались. Солнце палило нещадно. Покачиваясь на лошади, самурай вспоминал свою долину. Тоже скудная земля. Но здешняя скудость совсем иная. В долине зелень, поля — Маленькая речушка. А здесь воды нет. Из земли торчат утыканные иголками шишковатые растения. Послышался голос ехавшего рядом Неси. «Первый раз такое вижу». Самурай кивнул. Он переплыл бескрайний океан. Теперь его путь лежал через чужую непривычную пустыню. «Все как во сне». Неужели он в самом деле оказался в стране, о которой не знали ни отец, ни дядя, ни жена? «А, может, мне это снится», — подумал он. На десятый день пути, около полудня, показалась деревня. На горном склоне, словно зернышки риса, белели оштукатуренные домики. Посередине возвышался церковный шпиль. «Вот эта деревня!» — ткнул пальцем сидевший на лошади Веласко. «Мила Господу!» Он рассказал, что деревня появилась здесь недавно. Ее построили для коренных жителей, индейцев, которым священники-испанцы проповедуют учение Христа. Индейцы здесь всем владеют сообща, землей в том числе. Такие деревни в Новой Испании называются «редукциями», и теперь их строят в разных местах. Редукции, резервации для колонизации коренного населения Нового Света впервые были созданы иезуитами на территории современного Парагвая в начале XVII века. Старосту деревни выбирают сами жители, их не принуждают к труду и военной службе. Время от времени в деревню наведываются падры, но не только, чтобы нести слово Божье. Еще они обучают индейцев разным вещам. Ходить за скотом, пользоваться ткацким станком, учат испанскому языку. Веласко посмотрел на японцев, пытаясь понять, как они реагируют на его рассказ. Кроме всего прочего, он хотел показать им в Новой Испании эти деревни. Веласко думал когда-нибудь организовать подобное поселение и в Японии, чтобы люди жили по законам Божиим. В честной бедности и труде, без трудовой и воинской повинности. Однако купцы, измотанные продолжавшимся с самого утра пешим переходом, смотрели на приближающиеся белые домишки без всякого интереса и любопытства. Достигнув деревни, путники увидели ее жителей. Люди с волосами, заплетенными в длинные до плеч косы, Испуганно толпились на краю вымощенные камнем дороги и смотрели на непрошенных гостей. Заливались лаем собаки, овцы с громким блеянием разбегались в разные стороны. Японцы еще не успели напиться из колодца на площади и отереть пот, как Веласка подвел к ним поздороваться какого-то старика. «Это староста деревни». Веласко подтолкнул старого индейца поближе к японцам. Он выделялся среди односельчан зеленой соломенной шляпой широкими полями. Староста застыл на месте, как напуганный мальчишка. Веласко подступил к нему с вопросами, будто взялся спрашивать у ребенка урок из катехизиса. «В твоей деревне все христиане?» «Си, падре!» «Вы рады, что отказались от неправильной веры предков и теперь верите в учение настоящего Господа?» «Си, падре!» Веласко продолжил допрос, попутно переводя японцам вопросы и ответы. «Чему вы научились у падре, которые к вам приезжают?» «Си, падре! Читать, писать, говорить испанские слова!» Опустив глаза, староста бубнил под нос выученные наизусть слова. «Потом сеять, поля обрабатывать, дубить кожу...» «Вы рады этому?» «Си, падре!» Где-то прокукарекал петух. Голые ребятишки, сгрудившиеся в дальнем углу площади, с опаской наблюдали открывавшуюся им картину, напоминающую сцену суда. «Мы...» Виласка повернулся к японцам, и на них пахнул резким кисло-сладким духом его подмышек. Священник таких пустяков не замечал. — Мы устроили в Новой Испании много угодных Господу деревень. Все индейцы, принявшие христианство, счастливы. Он положил старику руку на плечо, как бы демонстрируя братскую любовь и сострадание, которое они питали друг другу. «В первый раз, наверное, видишь японцев». «Но падре...» Японцы зашумели. Без перевода было понятно, что значит «но падре». Они не могли поверить, что кто-то из соотечественников посетил эту далекую страну, опередив их. Все, и кто еще вытирал пот, и кто пил воду, стали прислушиваться к разговору Веласка со стариком, все больше походившим на спор. «Для него что китайцы, что японцы, без разницы. Может, это был китаец», — пожал плечами Веласко. «Хотя он говорит, что два года назад в их деревню приезжал испанский падры, и с ним монах-японец. И этот японец вроде бы научил их выращивать рис». «А спросите, как его звали?» — предложил кто-то. «По имени можно определить, японец он или китаец». Староста качал головой, как ребенок, которого отругали старшие. Сколько его не спрашивали, так ничего и не добились. Старик даже не помнил, из какого ордена был этот монах и откуда он прибыл — из Мехико или какого-то другого места. Надо было ехать дальше, пока не стемнело. Староста угостил японцев тортильей. Так здесь назывались лепешки из кукурузной муки, похожие по форме на сэмбэй с начинкой из напоминающего тофу сыра. Сэмбэй. Традиционные сухие японские печенья из рисового теста самых разных форм, размеров и вкуса. Тофу. Соевый творог, богатый белком пищевой продукт, получаемый из соевого молока. Японцы с трудом проглотили угощение, издававшее непривычный запах. Снова вытянувшись в цепочку, путешественники спустились с горы. Потянулся все тот же монотонный пейзаж. Из высохшей под палящим солнцем земли, как заброшенные надгробия, торчали агавы и кактусы. Вдали неясно вырисовывались лысые горы. Потные лица путешественников притягивали зудящую мошкару. «Неужели вправду сюда занесло какого-то японца?» Отгоняя рукой насекомых, обратился к тародзаймону Танаке и самураю Кюсуке Ниси. «Хотел бы я его увидеть», — проговорил самурай, обводя взглядом обширное плоскогорье. «Но мы в горы приехали не развлекаться. У нас есть цель. Нельзя от нее отклоняться». Часа через два они увидели столб черного дыма, вертикально поднимавшегося над ближайшей лысой горой. Капитана Веласко жестом остановили путников и какое-то время смотрели на дым. Вдруг такой же дым появился в другом месте. Издали можно было различить крохотную фигурку обнаженного по пояс индейца с убранными в хвост волосами, который точно верткий зверек — Перепрыгивал со скалы на скалу. Караван медленно двинулся дальше. Когда он обогнул лысую гору, взгляду открылись десяток хибарок без крыш с закопченными от пожара стенами, слепленными из глины. Здесь же торчали черные, опаленные огнем голые деревья, и ни души вокруг». — Я думал заехать в городок Таско, — сообщил японцам Веласко, глядя на заброшенные развалины. — Хотя, пожалуй, лучше остановиться на ночлег в ближайшей редукции. Он изобразил на лице свою обычную уверенную улыбку. От него опять пахнуло немытым телом. — А те дымы, наверное, сигнальные костры индейцев, которые еще не привыкли к испанцам, не прониклись к ним расположением. — Надеюсь, через семь дней мы будем в Мехико переночевали в деревне Вигуала. Так пришлось, потому что по дороге мы видели в горах сигнальные дымы индейцев. Это племя дикарей, которое ненавидит испанцев и не ведает Господа. Решив не испытывать судьбу, мы не стали заезжать в Таска и спустя неделю добрались до Мехико. Увидев с холма мытый только что прошедшим дождем город, японцы замолчали. Даже дотошные купцы — и те притихли. После холодного приема в Акапулько японцы приуныли, и я чувствовал, как среди них растет беспокойство. Тем не менее, посланники построили свою свиту в шеренгу, раздав людям пики и знамена. Мы прошли через городские ворота и оказались на освежённой дождём площади, где раскинулся рынок. Толпился народ, пришедший за покупками. При виде необычного зрелища — японцев здесь прежде не видели — люди позабыли о торговле и, побросав свои товары, устремились за нашей процессией. Нас встретили братья нашего ордена и проводили в монастырь святого Франциска. Подъем в гору к монастырю, испышущий жаром низины, вымотал японцев. Они едва волочили ноги и жаловались, что им трудно дышать». Воздух в Мехико разрежённый, кислорода не хватает. У некоторых кружилась голова. После ужина, похоже, испанская еда японцам не подходит. Они избегают мяса, потому что есть его запрещает буддизм, ограничиваясь рыбой и овощами. Все поспешили разойтись по спальным комнатам. Отдохнуть отправились и посланники, сидевшие за столом с серыми от усталости лицами. Они почтительно поклонились настоятелю Гуадалкасару и братьям и ушли к себе. Как только они ушли, настоятель многозначительно посмотрел на меня. «Нам надо поговорить», — сказал он. В келье, все убранство, которое составляли подставка под молитвенник, соломенный тюфяк и распятие на стене, на лице настоятеля впервые появилась растерянность, скрываемая до сих пор. Мы сделали для вас все, что в наших силах, но вице-король Акунья до сих пор не дал согласия принять японских посланников». Получив мое письмо, которое я попросил отправить коменданта Акапулько, настоятель пробовал убедить членов Аудиенсии и других влиятельных людей в Мехико сделать так, чтобы японским посланникам был оказан подобающий прием. Аудиенсия. Орган государственного управления в вице-королевстве — Новая Испания. В соответствии с системой управления, внедренной на территориях в Америке в 30-е годы XVI -го века, президентом Аудиенсии стал вице-король, взявший на себя функцию исполнительной власти. На аудиенсию была возложена законодательная и судебная власть. Но вице-король до сих пор не решил, давать им официальную аудиенцию или нет. — Дело в том, — настоятель глубоко вздохнул, — что есть люди, которые против вашего плана. — Мне это известно. — Кто эти люди, я знал без него. Местные знати крупные торговцы, которые ведут дела с испанскими купцами из Манилы. Они боятся, что их прибыли перестанут расти, если Япония начнет торговать с Новой Испанией не через Манилу, а напрямую. А за всем этим, и настоятелю это должно быть известно, стоят и иезуиты, которых не радует проникновение в Японию нашего ордена. Они говорят, что поданная вами петиция полна лжи. В чем же моя ложь? Вы написали, что японский король готов широко открыть двери для проповедников. Однако, по донесениям из Манилы, японцы вовсе не рады христианству... Следовательно, вы исказили факты. Власть в этой стране неустойчива, кто бы спорил. Неожиданно громко для самого себя начал я. Идет междуусобная борьба. Семейство правителя, предпринявшего военный поход в Корею, лишилось власти. Сейчас силу набирает новый Сёгун. Без его поддержки мы не смогли бы совершить такое путешествие и добраться до Мехико. Но если речь о Японии... — сочувственно улыбнулся настоятель. — Вы знаете ее лучше, чем мы. Если вы так говорите, мы вам верим. Настоятель добрая душа лишь высказал опасение, что я могу превратиться в объект насмешек. Никто не станет воспринимать меня всерьез. Этот робкий, неуверенный в себе человек напомнил мне оставшегося в Японии отца Диего с вечно красными, будто заплаканными глазами. Живет ли он еще в Эдо? Выйдя из кельи настоятеля, я вернулся в предоставленную мне комнату, зажёг свечу и связал себе руки, чтобы не дать искушению плоти взять верх. Я предполагал, что противники будут плести интриги, и не надеялся, что с самого начала все пойдет гладко. Иезуиты не лгали. В Японии в самом деле шли гонения на христиан. Найфу и Сёгун были вовсе не рады проповедникам. Но это не значит, что следует отступить и отдать эту страну во власть дьявола и язычества. Проповедничество — та же дипломатия. Оно схоже с завоеванием чужих земель. Как и в дипломатии, в миссионерской деятельности приходится обращаться к хитростям и уловкам, иногда прибегать к угрозам, иногда идти на уступки. «Если такие действия ведут к распространению Слова Божия, я их не осуждаю. Они не вызывают у меня презрения и отвращения». Во имя веры иногда на что-то приходится закрывать глаза. Завоеватель Новой Испании, Кортес, высадившись здесь в 1519 году, с горсткой солдат пленил и уничтожил множество индейцев — Никому не придет в голову утверждать, что с точки зрения Слова Божьего он действовал правильно. Но нельзя забывать и о том, что благодаря этим жертвам большое количество индейцев имеет сейчас возможность прикоснуться к учению Господа нашего. Это спасло их от варварских обычаев и помогло встать на праведный путь. Никому не дано с легкостью решать, что лучше оставить индейцев с их дьявольскими нравами, или преподавать им веру Христову, закрывая глаза на некоторое зло. Если вице-король сомневается в содержании моей петиции и будет и дальше колебаться, давать ли аудиенцию японским посланникам, я буду вынужден прибегнуть к хитрости, чтобы успокоить его. Я приготовил на корабле козырную карту. Я пустил в ход такую тактику — Три дня подряд вместе с посланниками я наносил визиты людям, пользующимся в Мехико влиянием. Чем-то мы были похожи на нищих, выпрашивающих милостыню. Раздобревший на деликатесах архиепископ поначалу встретил нас радушно. Он с любопытством разглядывал четверых посланников, сидевших перед ним молча, с типичным для японцев суровым выражением на лицах. Время от времени архиепископ поглаживал полной рукой грудь у него было плохо с сердцем, и задавала Японии формальные вопросы. Было ясно, что эта восточная страна нисколько его не интересует. Вместо японцев, не знавших испанского, мне, прямо как их представителю, приходилось убеждать архиепископа, насколько выгодна для Новой Испании торговля с этой страной. Например, Корабельные снасти, порох, гвозди, железо, медь, каждый год отправляемые из Севильи в Акапулько, можно гораздо дешевле получить в Японии. А японцы полны желания покупать шелк, сырец, бархат, шерсть, которые в Новой Испании стоят недорого. Я говорил, что необходимое Новой Испании олово в большом количестве добывается в Японии, в Нагасаки, Хирадо и Сацуми. Подчеркивал, что Испания — Много потеряет, если не наладит торговые отношения с Японией, и всю торговлю с этой страной приберут к рукам Голландия и Англия. Однако в Японии...» — улыбка исчезла с лица архиепископа, который снова потер рукой грудь. «Семнадцать лет назад начались гонения на христиан. Я слышал, они продолжаются до сих пор. Сможем ли мы направлять туда испанских проповедников?» Я знал, что Известие о казни в Нагасаке в 1596 году 26 мучеников веры дошло и до Новой Испании. Сейчас стало лучше, вступился я за японцев. Новые правители Японии поняли, что разделять торговлю и проповедничество ошибка и отдали распоряжение князю, направившему сюда посланников, разрешить христианство в его владениях. Пока только там. Но если в его княжестве торговля будет процветать, другие даймё последуют этому примеру и откроют двери для проповедников. Вот вам факт. Японские купцы, совершившие со мной это плавание, охотно внимают Слову Божию. Затаив дыхание, я ждал, что скажет архиепископ. — Они что, хотят принять крещение? Архиепископ встал со стула. Похоже, предъявленный мной козырь все-таки вызвал у него интерес. «Я верю, что примут». «Где? Когда?» «Здесь, в Мехико, и очень скоро». Посланники, не понимая нашего разговора, стояли все с теми же непроницаемыми лицами. «Хорошо, что они не знают испанского», — подумал я. «Благословите их, прошу вас». Подняв полную руку, Архиепископ благословил японцев. Они, ничего не поняв, приняли благословение. Я надеялся, что этот перекормленный служитель Господа уже на следующий день поведает сильным мир и сего окрещения японцев. Тогда начнутся разговоры, что наверняка смягчит плохое отношение к Японии. Вот такой у меня был тайный расчет. Вернувшись в монастырь после визита к архиепископу, я собрал купцов. «Ваши товары, доставленные в Акапулько, скоро прибудут в Мехико». Они обрадовались, но я тут же откровенно предупредил, что продать их будет непросто. Объяснил, что сюда дошли слухи о гонениях на христиан в Японии, и власти Мехико к японцам расположения не питают. Они расстроились, и я ушел. Купцы тут же собрали совет. Я уже догадывался, о чем они совещаются. Обратив к Господу свою молитву, я ждал ответа. Спустя короткое время купец с желтыми зубами, тот самый, кто во время плавания выпрашивал у меня особые льготы в торговле с Новой Испанией, и несколько его товарищей робко постучались в мою комнату. «Падре!» — желтозубый заискивающий улыбнулся. «Падре! У нас все желают обратиться в христианскую веру». Зачем? — спросил я холодно. — Потому что мы прониклись благодатью учения Христа. Запинаясь, купец спустился в нудные объяснения по поводу того, какие чувства их обуревают. Все произошло, как я и предполагал. Понимаю, что многие добропорядочные христиане осудят мою хитрость. Однако, чтобы превратить Японию в Божию страну, обычные методы не подходят. Пусть эти купцы примут крещение ради барышей, ради своих торговых афер. Всевышний все равно их не оставит, потому что они крещены. Он никогда не отвернется от тех, кто хотя бы единожды назвал его имя. Я хочу в это верить. Мои предположения, а точнее расчеты, оправдались. Новость, что японцы собрались креститься, через архиепископы дошла до важных персон. Ее из уст в уста передавали монахи. В результате о ней узнал весь Мехико. Каждый, встреченный мной в эти дни, интересовался, правда ли это. Теперь, как паук, поджидающий жертву, которая должна угодить в сплетенную им сеть, я жду, когда людская молва дойдет до вицы короля И жители Мехико, сгорающие от любопытства и преисполненные удовлетворения, станут свидетелями торжественного обряда крещения японцев. И вот тогда люди будут вынуждены признать, что человек, добившийся такого успеха, то есть я, достоин того, чтобы стать епископом Японии. О, Вседержитель, разве дела мои нечисты?» Ведь я прибегаю к лжи и разным уловкам лишь во имя того дня, когда в этой стране зазвучат славящие тебя гимны и распустятся цветы веры. Но почва Японии так тверда и бесплодна, что приходится изворачиваться для того, чтобы на ней взошли твои семена. Кто-то должен запачкать руки. Поскольку никто другой этого делать не хочет, я не побоюсь вывалиться в грязи ради тебя». Но почему я так привязался к этой стране, к ее людям? Есть же на свете страны, где намного легче нести людям Слово Божие. Может, я прирос к Японии потому, что во мне течет кровь предков, полных честолюбивых замыслов и стремлений покорять далекие острова и материки? Япония! Чем ты тверже и неуступчивее, тем крепче мой боевой дух!» Я сросся с тобой до такой степени, что для меня нет на свете других стран, кроме тебя. Ищите Царство Божие и правды Его. В воскресенье, в день святого Михаила, в церкви при монастыре святого Франциска в Мехико, настоятель Гуадалкасар крестил 38 японцев. В 10 часов утра громко зазвонили колокола. Этот звон плыл в безоблачном голубом небе Мехико, собирая толпы людей, пожелавших посмотреть на торжественную церемонию. Японцы выстроились в два ряда. У всех в руках были свечи. Настоятель задавал каждому один и тот же вопрос, «Веруешь ли ты в Господа нашего, в его церковь и жизнь вечную?» «Верую», — был ответ. Набившиеся в церковь люди услышали эти слова. Одни упали на колени... Другие залились слезами, но все они благодарили Всевышнего за любовь, которую он пролил на чужестранцев, и славили его. В эту минуту снова раздался колокольный звон. Я прислуживал настоятелю при совершении обряда и, как и все, испытал потрясение, которое невозможно выразить словами. Пусть тридцать восемь японских купцов крестились ради выгоды, ради своей торговли, все равно... Таинство крещения всколыхнет их души, в этом нет никакого сомнения. Японцы один за другим преклоняли колени перед настоятелем, который кропил их святой водой, и возвращались на место с просветленными лицами. Я горячо молился за них. Настоятель Гуадалкасар подготовил проповедь специально для новообращенных. «Под защиту испанцев!» Многие индейцы в Новой Испании отказались от своих диких обычаев и языческих верований и идут сейчас по пути, начертанному Господом. Вот и эти 38 японцев тоже отвергли язычество, и мы встречаем их на пути праведном. Вместе со всеми собравшимися в этой церкви я буду молиться, чтобы Япония... Как можно скорее стало страной, над которой распростерты длани Господни. Настоятель перекрестился, шум в церкви утих, все стали на колени и склонили головы. Стоя в алтаре, я посматривал на посланников. Им отвели места в третьем ряду. Неси, наблюдал за церемонией с любопытством и интересом. Танака и Хасекура, сложив руки на груди, следили за каждым моим движением. И только место Мацуки пустовало, наглядно демонстрируя, что он отвергает эту затею с крещением. После церемонии я обратился к Танаке и Хосекури, указав на купцов, окруженных толпой и утопающих в цветах. «Вы думаете, ваши купцы опозорились? Поступили недостойно? Но посмотрите!» «Жители Мехико принимают их как друзей. Теперь торговля у них пойдет как надо». Посланники молчали. «Но это еще не все. Я подозреваю, что нынешняя церемония, кроме всего прочего, может поспособствовать тому, что вице-король примет решение разрешить торговлю с Японией». Ирония, прозвучавшая в моих словах, заставила Танаку отвести глаза, а Хасакуру. Повергло в замешательство. Крещение японцев привело архиепископа в доброе расположение духа, и благодаря его содействию решение о встрече вице-короля с посланниками было принято раньше, чем я думал. Услышав эту новость, посланники очень обрадовались. Даже Мацуки впервые изобразил на лице некое подобие улыбки. В понедельник, на который была назначена встреча, посланники уселись в экипаж, присланный виц королем их сопровождали слуги с пиками и знаменами. Я следовал на том же экипаже, проделавшем путь от монастыря до резиденции виц короля Молва о состоявшемся несколько дней назад крещении распространилась по городу, и по пути в резиденцию жители махали нам руками, кричали «Ура!». Несмотря на громкие приветственные возгласы, свойственное японцам бесстрастное выражение не сходило с лиц посланников. Видимо, они никак не могли справиться с волнением. Когда экипаж въехал в ворота резиденции, находящейся в самом центре Мехико, и, миновав строй замерших на вытяжку гвардейцев, остановился у парадного подъезда, напряжение возросло еще больше, а у самого младшего — неси — Как я заметил, мелко задрожали колени. В зале для аудиенций, увешанном поблескивающими вороненной сталью доспехами, секирами и пиками, нас ожидали вице-король, высокий, аристократического вида испанец, и два его секретаря. На худощавом лице вице-короля выделялись усы и эспаньолка. Он недоуменно пожал плечами, когда посланники, не заметив его протянутую руку, лишь поклонились на японский манер. Обмен приветствиями, сдержанными по японской традиции со стороны посланников и по-испански напыщенными от вице-короля, показался мне комичным. Хотя эти два народа по своему характеру совершенно не похожи друг на друга, им в равной мере свойственны уважительные отношения к формальностям и тяга к претенциозности. Вице-король любезно поблагодарил короля Японии, За то, что он проявил заботу об испанских моряках, потерпевших кораблекрушение, и отправил их домой. Поздравил посланников с благополучным прибытием в Новую Испанию, пожелал Японии и Новой Испании процветания. Он говорил долго, и когда закончил, от имени посланников с благоговейной почтительностью держа над головой княжеское послание, вперед выступил Хосекура. Оба сохраняли серьезность и невозмутимость, не замечая комичность происходящего. — Мы постараемся, чтобы японские послы имели возможность как следует отдохнуть в Мехико, — говорил мне вице-король, но ответа на самый главный вопрос все не было. Время шло, на лицах посланников появилось замешательство. В конце концов, сообразительный Мацуки, не вытерпев, заявил, что они хотели бы услышать ответ на послание князя. — Я неуполномочен отвечать на это послание, — проговорил вице-король растерянно. — Но могу твердо обещать, что передам ваши пожелания в Мадрид. Посланники удивленно посмотрели на меня. На их лицах читалась тревога, как у детей, просящих помощи у взрослого. — Я думаю, японцы хотят знать, когда придет ответ из Мадрида, — спросил я от имени посланников. «Если принять во внимание проблемы, связанные с этим делом, и время, которое понадобится на их обсуждение, я полагаю, уйдет полгода», — пожал плечами вицкороль. король «Вам, святой отец, должно быть известно, что торговля Новой Испании с Востоком неразрывно связана с распространением Слова Божьего, поэтому надо учитывать и мнение его святейшества Папы». Конечно, я прекрасно знал об этом. И еще о том, что вице-король Новой Испании не имеет полномочий давать разрешение на торговлю с Японией. Именно поэтому я и прибыл с японскими посланниками в Новую Испанию. Однако сделал вид, что обескуражен ответом вице-короля и передал его слова японцам. Я специально хотел привести их в смятение, поставить в тупик и вынудить действовать согласно моему замыслу для... Достижений этой цели пришлось покривить душой. Вице-король говорит, что ответ из Испании придет через год. Через год? Целый год ждать? Похоже, у посланников ушла почва из-под ног. Не обращая на это внимания, я обратился к вице-королю, выражая полную растерянность всем своим видом. «Полгода — это слишком долго». Они говорят, что в таком случае сами отправятся в Испанию и передадут испанскому королю пожелания короля Японии. Препятствий для этого, в общем-то, нет. Почувствовав, что вице-король очень хотел бы убрать этих надоедливых японцев с глаз долой куда-нибудь подальше от Мехико, я подлил масло в огонь. А можно рассчитывать на вашу поддержку, чтобы они могли поехать в Испанию? «Если послы желают ехать, я не собираюсь им препятствовать, но передайте им, что путь из Мехико на восток очень опасен». «Чем же?» «Вы разве не знаете? Недалеко от Веракруса индейцы подняли мятеж, а охрану им дать я не могу, здесь людей не хватает». Я слышал об этом впервые. Для путешествия из Новой Испании через Атлантику в Испанию — Прежде всего нужно добраться до порта Веракрус. И тут выяснилось, что в окрестностях Веракруса какие-то индейцы жгли деревни, разрушали имения землевладельцев и даже убивали священников. — Мы не можем сидеть здесь целый год, — решил надавить на меня ничего не понимавший Танака. — У нас есть приказ высшего совета вернуться к зиме. — Я так и скажу вице-королю. Разумеется, я не стал переводить слова Танаки, И стал быстро соображать, как поступить. Цель этого путешествия состояла в том, чтобы обеспечить нашему ордену, а не иезуитам, единоличное право проповедовать в Японии, а для себя добиться епископской митры. Ради этого я должен был ехать в Испанию, какие бы опасности ни поджидали в пути. Ведь рукоположить меня в епископы может лишь кардинал Испании». Японцы понимают грозящую опасность, но все равно хотят ехать в Веракрус. Говорят, что всю ответственность берут на себя, снова солгал я, теперь уже вице-королю. Хотелось бы обратить ваше внимание вот на что. В Мехико есть противники торговли между Новой Испанией и Японией, но говорить, что она не имеет смысла, совершенно неправильно. Достаточно сказать, что Англия и Голландия — Наши враги упорно добиваются заключения торговых соглашений с японцами. Я принялся горячо убеждать вице-короля теми же аргументами, которые до этого приводил архиепископу. Английские и голландские протестанты положили глаз на Японию. Причина — в этой стране добывается много олова и серебра, которые можно получить по очень низкой цене. Однако японский король хочет торговать с Новой Испанией. У него к этому больше интереса, чем к торговле с испанской колонией в Маниле. В торговлю Японии с Манилой все время суют носы иезуиты. И если впредь посредником будет выступать наш орден, это принесет больше выгоды. И еще я буду очень признателен, если вы поскорее сообщите в Испанию, что именно братство нашего ордена крестило здесь японцев». В глазах вице-короля, остававшихся холодными все время нашего разговора, впервые мелькнула искорка. «От моего доклада вам вреда не будет», — он легонько похлопал меня по плечу. «Мне кажется, падре, вы ошиблись с выбором стези. Вам надо быть не проповедником, а дипломатом». Посланники покидали резиденцию вице-короля в мрачном настроении. Я им сочувствовал, хотя сам... Благодарил Бога, потому что состоявшаяся беседа меня полностью удовлетворила. Грустно, конечно, но японцы надеялись, что новая Испания встретит их с распростертыми объятиями, и послание князя будет воспринято доброжелательно и с пониманием. Близился полдень. На обратном пути прохожие на улицах Мехико опять провожали наш экипаж восторженными возгласами. «Другого выхода нет», — заявил я удрученным японцам. Мне надо ехать в Испанию и вернуться оттуда с хорошими вестями. Они молчали. И не потому, что были сердиты, просто не знали, что делать дальше. Пусть медленно, шаг за шагом, но события развивались именно так, как я задумал. Посланники вернулись в монастырь мрачные и расстроенные. Когда они выходили из экипажа, От приветствующей их толпы отделился один индейец и силой потянул самурая за рукав. Его длинные почти до пояса волосы были сплетены в косы, глаза странно блестели. Он стал что-то быстро нашептывать остановившемуся в недоумении самураю. В шуме толпы разобрать его слова было трудно, и индейец повторил «Я — японец!» Самурай онемел от удивления. В деревне, в которой они остановились на ночлег по пути из Акапулька в Мехико, говорили, что где-то в округе живет японец. Но самурай представить не мог, что встретится с ним так скоро и в столь неожиданном месте. Незнакомец крепко вцепился в рукав самурая и застыл на месте, жадно вдыхая запах его одежды, словно хотел вобрать в себя запах всей Японии. Из груди его вырвался звук, похожий на стон, и слезы, стоявшие в глазах, потекли по щекам. — Я живу в деревне Текали, — снова быстро заговорил он. — Только, пожалуйста, не говорите обо мне, падре. Раньше я был монахом и отрекся от христианства. Заметив приближавшегося к ним Веласка, он торопливо бросил. — Деревня Текали, недалеко от Пуэблы. Деревня Текали! И смешался с толпой. Растерявшийся поначалу самурай пришел в себя и стал искать глазами неожиданно объявившегося соотечественника, пока не увидел в скоплении людей его мокрое от слез лицо. Он смотрел на самурая и улыбался. Когда посланники вернулись к себе, самурай рассказал о необычной встрече. Глаза и ниси покраснели. Едем втыкали!» Он может нам пригодиться, как переводчик. «Думаешь, мы сможем поехать тайком от Веласка?» — усмехнулся по своему обыкновению Тародзе и Монтанака. «Мы без него шагу шагнуть не способны. Все идет так, как задумал этот тип. Потому-то нам и нужен собственный переводчик». «Он нам не пригодится», — покачал головой тюсак Мацуки. «Ведь он же сам сказал» что отказался от христианства, и падры не должны знать о нем. Как обычно, когда начинались споры, самурай тихо сидел в углу, предпочитая не встревать в разговор. Он не умел красиво выражать свои мысли и, кроме того, был робким по натуре, как все жители долины. Они жили с убеждением «будешь спорить или таить недобрые чувства против соседа, хуже себе сделаешь». Сначала разберись в себе, хорошенько все обдумай, потом рот открывай. Таков характер у живших в долине крестьян, и самурай в этом ничем от них не отличался. Получается, нам остается сидеть сложа руки и плясать под дудку господина Веласко? Вопрос Неси остался без ответа. Танака и Мацуки молчали. Никто не мог решить, что делать». «То есть мы будем сидеть в Мехико», — не унимался Ниси. Он как бы поддразнивал Танаку в отместку за постоянные попреки и выговоры. Господин Веласко сказал, что поедет в Испанию один. «Одному ехать ему совсем не хочется», — покачал головой Мацуки. «В глубине души он надеется, что мы поедем вместе с ним». Посланники отнеслись к словам Мацуки со всей серьезностью. «Самурая, Всегда раздражали его насмешки и манера считать собеседника за дурачка, однако нельзя было не признать, что соображает он здорово. «Откуда вы знаете?» — спросил Танака. «Попробуем поставить себя на место Веласка. Это же замечательный план — привести в Испанию японских посланников, торжественно въехать с ними в столицу, показав всем и церковному начальству, и собратьям свои заслуги». Вспомните, как его раздувало от гордости здесь, в Мехико, когда крестили купцов, и сразу станет ясно, что у него в голове. Испания — родина Веласка. Он там родился. Он прославится, если покажет в столице королю, сановникам и своим прилатом послов из Японии. Вот какова его цель. Значит, нам лучше не поддаваться на уговор Веласка и не ехать в Испанию? Неси вопросительно посмотрел на остальных. «Однако», — проговорил обычно в таких случаях молчаливый самурай, будто обращаясь к самому себе, «поездка в Испанию может помочь установить отношения между Высшим Советом и Новой Испанией». И тогда...» Танако, сидевший, скрестив руки, кивнул. "Хасекура правильно говорит. Что бы ни замышлял Веласко, для нас главное — выполнить нашу миссию. Тут еще надо подумать...» На лице Мацуки появилась слабая улыбка. «У нас есть приказ высшего совета. Как можно скорее выполнить задачу и вернуться домой. А Если мы поедем в Испанию, когда же мы в Японию вернемся?» «Конечно, придется задержаться, например, на два года. Главное — исполнить, что нам поручено». «Может, вы, господин Танака, и христианство в Испании примите раз это, как говорит Веласко, на пользу делу?» — саркастически поинтересовался Мацуки, знавший презрительное отношение Танаки к христианству. «А что в этом такого?» — вмешался в разговор Неси. «Купцы ведь приняли крещение, чтобы лучше торговля шла. Если это послужит успеху нашей миссии, не говори глупостей!» Тон Мацуки удивил всех. Насмешливую улыбку точно сдуло с его лица. «Неси!» «Принимать христианство нельзя!» «Никакие уловки не могут служить оправданием!» «Почему?» «Ты ничего не понимаешь», — Мацуки с жалостью посмотрел на него. «Ты не знаешь, что в Высшем Совете идет борьба, и вряд ли задумывался, почему для этого путешествия выбрали нас». «Я этого не знаю». «А вам что-нибудь известно об этом?» Неси и Танака вопросительно смотрели на Мацуки в ожидании ответа. «Все наше плавание, я только об этом и думал. И кое о чем догадался». «О чем же?» «Прежде всего, это сделали, чтобы закрыть вопрос с просьбами Месидаси вернуть им прежние владения. Нескольких человек из этой категории отправили в это трудное путешествие». Если по пути мы пойдем на съедение рыбам, тем лучше. А если все-таки выживем, но с возложенной на нас труднейшей задачей не справимся, нас обвинят в неверности и нерадивости и накажут. Это послужит уроком и предупреждением другим, Месси Даси. Вот что задумал высший совет. Глупости. Опершись на колени, Танаков встал с кровати. Господин Сираиси четко сказал, что они подумают, как вернуть нам наши старые земли, если мы справимся с порученной миссией. Разве не так, господин Сираиси? На лице Мацуки снова появилась насмешливая улыбка. Но высший совет состоит не из одного господина Сираиси. Там есть сановники, не одобряющие действия господина Сираиси и его единомышленников. Например. Господин Аюгай, в отличие от господина Сираиси, он терпеть не может Веласкы и христиан, и он с самого начала выступал против отправки Веласка с нами переводчиком. По мнению господина Аюгай, распространение христианства во владениях его светлости в будущем может стать источником серьезного беспокойства. Тогда почему Найфу и Сёгун разрешили нашу экспедицию? Господин Аюгай считает, что это ловушка, устроенная его светлости кланом Сёгуна. Сделано это для того, чтобы рано или поздно устранить его светлость, которая обладает значительной силой и влиянием, не уступая в этом другим крупнейшим кланам. Именно поэтому Аюгай и его сторонники и возражали против выдвижения Веласка но в итоге верх взяла группа господина Сираиси, и после долгих споров решили не посылать в Новую Испанию высших сановников. Вместо них выбрали Маседаси. Нас с вами. Мацуки говорил с такой уверенностью, точно сам был свидетелем дебатов в Высшем Совете. Ни самурай, ни лишившийся дара речи Танака, ни молодой Ниси не могли ничего возразить на его логические построения. Все трое были потрясены. У каждого в горле как будто что-то застряло. Это что-то кололо и свербело, и они никак не могли с ним справиться. — Это же все ваши догадки, разве нет? — не утерпел Танака. — Ну да, конечно. — Этого не может быть. — Верить или не верить — ваше дело, — вдруг посуровил Мацуки. — Но я должен сказать господину Хасакури и Неси. — Остерегайтесь, Веласка. Он одержимый тип. Стоит поддаться на его уловки, даже если вам покажется, что это пойдет на пользу нашей миссии, когда мы вернемся домой, нам конец. Предположим, что к нашему возвращению господин Сираиси утратит влияние в Высшем Совете, и его место займет господин Аюгаи со своими сторонниками. Тогда отношение к нам станет совсем другим. Мы должны приспособиться к переменам, которые могут произойти во владениях его светлости. У самурая разболелась голова. Мацуки и Танака продолжали свой спор. Самураю же хотелось побыть одному. Он незаметно вышел из комнаты, и, миновав в полной тишине коридор, сиеста в монастыре еще не окончилась, оказался во внутреннем дворе. Прямо за прудом... Возвышался крест с распятой на нем фигурой. Человек на кресте был страшно худ, голова склонена на бок. Тихо журчала вода в фонтане, переливаясь через край чаши. Вокруг стоявшей здесь же статуи, пламенели яркие цветы, которых самурай никогда не видел в Японии. Он вырос и жил в долине, крохотном клочке земли, в единственном знакомом ему мире и понятия не имел о государственном управлении и политических маневрах, обо всем, о чем говорил Мацуки. Ему и в голову не могло прийти, что в Высшем Совете идет неведомая ему запутанная тайная борьба. Он отправился в это путешествие, горячо откликнувшись на распоряжение господина Сираиси. Однако, если верить Мацуки, выходило, что на Месидасе возложили миссию посольства — Во-первых, чтобы положить конец недовольству распределением земель мелкопоместного самурайства. И, во-вторых, из-за борьбы между кланами двух высших сановников — Сераиси и Аюгай. Самурай потер веки, растерянно глядя на горевшие ярким огнем цветы, росшие во дворе, и слушая, как еле слышно играет вода в фонтане. «Наверное, придется из Новой Испании отправиться в далекую страну, Испанию», — прошептал он, и перед глазами всплыло лицо жены. «Мне ничего не остается, кроме как верить слову господина Сираиси. Но этим дело не ограничилось. В глубине души самураю хотелось дать отпор ловкачу Мацуки, что-нибудь противопоставить его гаданиям о планах Высшего Совета. Послышались шаги. За спиной самурая стоял неси. Он вздохнул. «Устал я что-то». «Ох уж мне этот Мацуки!» — кивнул самурай. «Все у него плохо. Терпеть это не могу. Господин Мацуки говорит, что одному из нас вместе с купцами надо вернуться на родину» и доложить обо всем Высшему Совету, а остальные пусть сидят в Мехико. Мы ведь уже выполнили свою миссию, передали послание его светлости правителям Новой Испании. Оставшиеся здесь должны ждать известия от Веласка, который поедет в Испанию. Ничего мы не выполнили. Господин Сираиси сказал, что надо довести дело до конца. Я помню его слова. Я с Мацуки не согласен». «Значит, вы собираетесь в Испанию?» «Я тоже хочу. Выполним нашу миссию. Кроме того, как же хочется увидеть чужие страны, незнакомые города? Я мечтаю узнать, как велик наш мир». Океан с катящимися друг за другом водяными валами. Великий океан, где не видно ни клочка земли, куда ни кинь взгляд, вставал перед глазами самурая. «Молодой неси. Мечтал увидеть огромный мир, но у самурая перспектива погрузиться в это необъятное пространство вызывала лишь глухую тоску. Он устал. Так захотелось вернуться домой, в долину, что защемило в груди. Самурай с завистью посмотрел на Неси. Во дворе появился Танака. Видно, гнев его еще не остыл. Он пнул ногой камешек, Тот улетел в пруд. «Ну что за человек!» В сердцах вырвалось у него. Хотя, судя по всему, он так и не решил для себя, что делать дальше. Устало опустившись на скамейку, Танака сказал. «Послушай, Хасакура, что бы там Мацуки ни говорил, на что еще мы можем рассчитывать, кроме выполнения нашего долга? Что там в высшем совете варится, понятия не имею. Но я хочу вернуть старые земли». Для этого я сюда и поехал, другого выбора не было. Танака сострадальческим видом опустил голову, голос его дрожал, он едва не плакал. Вечером самурай заглянул в помещение к слугам, хотя помещением это назвать было трудно. Йодзо и его товарищем вместе с купцами положили соломенные тюфяки прямо в коридоре, там они и спали. Увидев самурая, Слуги вскочили, он поманил их рукой и отвел в конец коридора. Слуги заметили, что хозяин мрачен, и покорно, как собаки, ждали, что он скажет. «Мы должны продолжать путешествие», — самурай моргнул. «Надо снова пересечь море, плыть в другую далекую страну». Он заметил, что и тисуке, и Дайсуке задрожали всем телом. — Господин Мацуки с купцами останутся здесь, и в конце года на большом корабле поплывут в Цукинауру. Самурай на одном дыхании выложил слугам самое неприятное. — А мы с другими посланниками отправляемся в Испанию. Йодза лишь посмотрел на хозяина и ничего не сказал. Самурай был уверен, независимо от того, как поступят Итюсуке, и Дай суке, Йодзо его не оставит. Знал, что Йодзо, как и он сам, никогда не бросит вызов судьбе.